И речь идет о позиции Австрии по отношению к России в Восточной войне 1853-1856 годов. В мои лета соображаешь уже туговато. Австрийская политика является в основном не ультрамонтанской, как думает его величество, хотя при случае она не прочь использовать и ультрамонтанство. Австрия не преследует обширных завоевательных планов на Востоке, хотя не прочь отхватить кое-что и там, О германской императорской короне она не помышляет. Все это слишком возвышено и лишь используется время от времени как маленькое средство на пути к цели. Австрийская политика – это политика страха, основанная на тяжелом внутреннем и внешнем положении Италии и Венгрии, на запутанности финансов, на попраном праве, на страхе перед Бонапартом, на боязни мести со стороны русских, а также на страхе перед Пруссией. которую подозревают в такой злокозненности, какой у нас никогда и в мыслях не было. Все это и служит мнимым оправданием этой политики. Мейндорф говорит, мой зять боль, политический пройдоха. Он боится всякой войны, но войны с Францией, во всяком случае, больше, нежели с Россией. Суждение вполне справедливое. Этим-то страхом и определяется линия Австрии. «Мне кажется, если учесть, что всегда опасно находиться в одиночестве, а положение внутри страны таково, что обострять его тоже опасно, и ни на фра дьявола, ни на... положиться нельзя, то, по-моему, было бы благоразумнее пойти на уступки Австрии, насколько только можно». Герлах хочет сказать «не на короля». «Но возможность это исключается при каком бы то ни было союзе с Францией». которые для нас неприемлем ни с моральной, ни с финансовой, ни с военной точки зрения. Это было бы для нас гибелью. Мы потеряли бы нашу славу 1813-1815 годов, в которой мы живем. Мы должны были бы уступить крепости союзникам, справедливо нам, недоверяющим, и мы должны были бы кормить их. Успешные действия прусской армии в составе коалиции европейских держав против Наполеона. Бонапарт избранник семи миллионов, немедленно подыскал бы короля для Польши с таким же правовым титулом, каким обладает он сам. Для этого короля без труда нашли бы избирателей в любом числе. Потсдам, 4 января 1855 года. Я полагаю, что будь вы здесь, мы с вами были бы заодно, если и не в принципе, то хотя бы на практике. потому что я следую священному писанию, считаю, что нельзя делать зла, чтобы вышло добро, сотворивший да будет осужден. Послание к римлянам Заигрывание же с Бонапартом и либерализмом есть зло, а в данном случае, по-моему, это еще и неразумно. Вы забываете ошибку, в которую впадает всякий, кто хотя на короткое время покидает наши края, о личностях, а ведь они-то и решают все». Как можете вы предпринимать такие замысловатые обходные маневры при совершенно беспринципном и ненадежном министре, который помимо своей воли оказывается совращенным на ложный путь, и при таком своеобразном, чтобы не сказать больше, государе, поступки которого предвидеть невозможно? Учтите же, что Фра Диаволу убежденный бонапартист. Припомните его поведение во время государственного переворота, покровительство писанием Квеля, А если хотите что-нибудь поновее, то могу вам сообщить, что он на днях в письме Вертеру, тогдашнему посланнику в Петербурге, выражал нелепое мнение, что если мы хотим принести пользу России, нам следует присоединиться к договору от 2 декабря, дабы иметь право голоса в переговорах. Бонапартист здесь сторонник Наполеона III, являвшегося президентом Французской Республики,